Глава вторая. Лев и лисица. 30 января 1882 года Джеймс Рузвельт записал в своем дневнике Без четверти 9 моя Салли родила великолепного большого мальчика. Он весит 10 фунтов без одежды. Это произошло в хайт-парке имени Рузвельтов, расположенном в нескольких десятках километров от Нью-Йорка. Семью Рузвельтов нельзя было назвать очень богатой, но с точки зрения среднего американца она считалась, конечно, более чем состоятельной. Достигнув отрочества, великолепный большой мальчик уверенно зашагал по жизни. В конце века он поступил в привилегированную школу в Гротане неподалеку от Бостона. Как учился молодой Рузбельт, Каковы были, по мнению учителей, его способности? Учился он неважно. Средняя годовая отметка его в Гроттене выражалась в третьей буквой английского алфавита «Сти». Следующая за ней оценка «Д» считалась уже неудовлетворительной. Впрочем, окончил Франклин Гротонскую школу со средней оценкой «Б» что было вовсе не так уж плохо. Каким он был не в учении, а в частной жизни, таким же, как и большинство американских юношей его социальной среды. В детстве играл в оловянных солдатиков, возился в сетером марксменом, ездил верхом на подаренном ему отцом пони по имени Дебби, плавал в Гудзоне, собирал марки, эту страсть Рузвельт, пронес потом через всю жизнь. В июне 1900 года Франклин окончил Гротонскую школу и в сентябре поступил в Гарвардский университет. Теперь он оказался совсем рядом с Бастоном, городом американской значии. Достаточно было пересечь реку Чарлз-Ривер, чтобы очутиться среди обстановки, хорошо знакомой Франклину по детству. Если бы родовое имение Рузвельта в Хайт-Парк перенести в Бостон, оно вполне вписалось бы в его архитектурный и социальный климат. Гарвардский студент почти каждое воскресенье пересегал Чарльз Ривер на пароме или на лодке. Красивого молодого человека со спортивной выпроской в красном гарвардском галстуке часто видят швейцары лучших бостонских домов. Он отлично одет, волосы аккуратно расчесаны на прямой пробор, близко поставленные и глубоко сидящие глаза смотрят на всех приветливо и доброжелательно, и веселая улыбка невольно вызывает ответную улыбку собеседника. Молодой Франклин свидетельствует свое почтение тем бастонским семьям, фамилии которых, он хорошо это помнит, не раз назывались в его родном хайт парке Кто же он? делающий светскую карьеру молодой честолюбец, сноп, ищущий поводы при каждом удобном случае упомянуть о своих связях с влиятельными бастонцами. Так или иначе, пока еще никто всерьез не интересуется молодым гарвардцем. Прилежно, хотя и не очень глубоко, он изучает все, что полагается по программе университета, английскую и французскую литературу, латынь, геологию, палеонтологию и искусство, элоквенцию. Впрочем, к абстрактным дисциплинам он не испытывает особого влечения. С несколько большим интересом изучает историю континентальной Европы и своей родной Америки, государственное устройство, законодательство, в особенности валютное, экономику транспорта, банковское дело, американскую систему большого бизнеса, в частности промышленных, и финансовых корпораций. Какая же сила, какие черты характера впоследствии поставили Рузвельта в ряды сильных мира сего? Можно ли сказать, что он усидчиво, детально, глубоко изучал все то, что могло ему пригодиться в его дальнейшей политической деятельности? Нет, нельзя. Не усичиво, не детально и не глубоко. Проклятая буква «Си» преследовала молодого Рузвельта на протяжении всех лет его учения в университете. Будучи четырежды избран на самую высокую должность своей страны, он великолепно разбирался в сложнейших политических ситуациях, в хитросплетениях большого бизнеса, безошибочно рассчитывал параллелограмм сил как в своей стране, так и на международной арене. Где он всему этому научился? В Гарвардском университете, но именно Рузвельту принадлежат пессимистические строки. Я четыре года слушал лекции по экономике, и все, чему меня учили, было неправильно. В университете считались лекции по психологии. Рузвельт не посетил, кажется, ни одной из них. Всего три недели ходил он и на лекции по философии. Таким же все-таки был Рузвельт в свои молодые годы ленивцам, светским шалопаем, ищущим доступы в аристократические цитадели Бастона. В Гарварде издавалась газета под названием «Гарвард Кримзон». Именно туда, на газетные полосы, а не в унылой академической аудитории, влекло молодого Рузвельта. О чем же он писал на страницах этой газеты? Может быть, о результатах научных изысканий? предпринятых в тиши университетской библиотеки? Нет, это могло интересовать сравнительно немногих людей и оставляло Рузвельта равнодушным. Он должен был писать о том, что интересовало, пусть и без достаточно серьезных оснований, миллионы его соотечественников. Это был прежде всего футбол. Рузвельт регулярно писал редакционные статьи, на футбольные темы, упрекал гарвардских футболистов в недостатке боевого духа, в неумении атаковать ворота противника и советовал им переключиться на европейский футбол, а команду соответственно переименовать в то есть маменьки сумки. Иногда автор, наоборот, брал под защиту свою команду, но зато обрушивался на зрителей, равнодушно относившихся к исходу игры и безмятежно покуривавших сигары и трубки вместо того, чтобы громкими криками поощрять футболистов и звать их к победе. Летом и осенью Франклин писал о футболе зимой, о коньках и хоккее. Итак, будущий профессиональный спортивный обозреватель, журналист узкого профиля? Нет, почему же? розвет регулярно писала на другие темы. Далекие от спорта, но постоянно интересовавшие студентов. О перегрузке учебного расписания, о благоустройстве тротуаров, о водоснабжении, о мерах на случай пожара. Окончив Гарвард летом 1904 года, осенью Рузвельт поступил в школу права Колумбийского университета. Может быть, юрист пруденции пробудет в Рузвельте творческий интерес? Может быть, Именно здесь он найдет свое подлинное призвание. Может быть, за стенами школы права ждет Рузвельта карьера выдающегося адвоката, следователя, прокурора? Нет, нет и нет. Проклятая буква Сика Кайнова печать равнодушия к любым наукам неизримо венчает чло колумбийского студента правоведа. Едва выдержав экзамены, дающие право заниматься юридической практикой, Рузвельт бросил Колумбийский университет. Степени бакалавра юридических наук он так и не получил. С помощью своих влиятельных родственников он поступил клерком в старую расположенную на Уолл-стрите юридическую фирму «Картер», Ледьярд и «Милберн». В течение первого года службы он должен был работать без жалования. Представим себе Одного из дикинсовских молодых героев, протирающего штаны в юридической фирме, человека без настоящего и будущего, забитого, вечно нуждающегося, неряшливо одетого, иногда обуреваемого разного рода мечтами и планами, но даже пальцем не шевелящего, чтобы их осуществить. И вдруг случается чудо. Проклятая буква Си стирается, широкого открытого лба молодого красивого клетка, завеса, отгораживающая 25-летнего Франклина от жизни, неожиданно падает. И жизнь эта предстает перед ним не в виде застывших философских учений, светских условностей, религиозных канонов, а скорее в виде одного из детективных романов, который Рузвельт любил почитывать. В первый год его службы на долю младшего клерка редко выпадали юридические дела, требовавшие особых знаний, изворотливости, умения предусмотреть ходы противника. Фирма, в которой служил Рузвельт, защищала интересы корпораций от всяких попыток правительственного вмешательства. Антитрестовский закон, теоретически направленный против абсолютного господства монополии но, как правило, игнорируемый ими, был ненавистен владельцем фирмы и рассматривался как покушение чиновного Вашингтона на святая святых капитализма безграничную свободу частного предпринимательства. Постоянными клиентами фирмы «Картер», «Ледьерд» и «Милберн» были гигантские корпорации «Стандарт Oil, American Tobacco Company, даже человек, занимавший фирме такую незначительную должность, как молодой Рузвельт, порой встречался с крупными дельцами, юрисконсультами, адвокатами большого бизнеса. Но не только эти встречи были своего рода университетами для Рузвельта. Читая всевозможные деловые бумаги, порой просто переписывая их, составляя справки, докладывая их содержание своему шефу, Рузвельт постепенно приобщался к миру бизнеса. Его все больше завораживал этот мир в котором звенело золото, торжествовали изворотливость и хитрость, замышлялись коммерческие заговоры, плелись интриги. Сугубо юридическая или, если хотите, политическая деятельность огромного механизма, в котором он был всего лишь винтиком, мало привлекала молодого клерка. Но практическая работа фирмы пробуждала в нем большой интерес. Ведь он имел дело не только с бумагами, не только с проектами договоров, заявлениями в суд, кассациями, секретными соглашениями, текстами адвокатских лечей, но нередко и с людьми, которые стояли за всеми этими документами, с живой практикой человеческих взаимоотношений. Рузвельт с интересом наблюдал за непрерывной войной в мире бизнеса, постигая приемы, которыми пользовались дельцы, для саморекламы, для вербовки сторонников, для получения прибыли. Он познавал уловки, к которым прибегали люди, ведущие эту непрерывную войну, проникал в истинную суть отношений между ними, маскировавших под внешним демократизмом железную безжалостную хватку. Но постепенно Рузвельт стал все чаще испытывать чувство неудовлетворенности. Он сознавал, что видит лишь незначительную часть мира, в котором живет. Вне поля его зрения остается другой мир, населенный миллионами людей, со своими интересами, бесконечно далекими от тех, которыми жила его фирма и ее клиенты. Может быть, в молодом Рузвельте зародилась неприязнь к миру бизнеса? Может быть, сам факт его существования стал казаться ему несправедливым? О, нет! Ни сейчас, ни позже то Рузвельт даже в самых тайных мыслях не протестовал против этого мира и отнюдь не имел желания уничтожить его. Он просто очень рано распознал те пружины, которые приводили в движение механизм большого бизнеса, корысть, полное пренебрежение ко всему тому, из чего нельзя извлечь прибыль, взгляд на рядового человека только как на потенциального покупателя» это не нравилось молодому рубесту он не покушался на основу золотого монумента воздвигнутого капитализма но ему хотелось предупредить людей об угрозе таящейся в такой недальновидности толстые стены юридической фирмы с которой он работал мешали ему окинуть широким взглядом противостоящие друг другу миры имущих и неимущих Стремясь объяснить себе, почему он так не удовлетворен своей жизнью, Рузвельт пришел к выводу, что юриспруденция — не его призвание. Ему нужно вырваться за пределы замкнутого искусственного увол-стритовского мирка. Надо скорее выйти на широкие просторы подлинной жизни. Он повзрослел и многому научился. Пусть это было только началом его жизненной школы, Но он уже знал, как дельцы проникают в реальную практику большого бизнеса, как обладевают наукой извлечения прибыли и любой другой выгоды, не обязательно денежной. В то же время он выработал собственную манеру обращения с людьми, открытую, привлекательную, истинно демократичную. Конечно, он еще не обладал умением плести политическую паутину, загадочную, непостижимую для посторонних, наносить стремительные, неожиданные сокрушительные удары по своим врагам или соперникам. Все это придет позже и, в конце концов, даст основание одному из проницательных биографов 32-го президента Соединенных Штатов назвать его «Любом и лисицей в одном лице». Так назвал свою книгу о Рузвельте Бернс заимствовав эту характеристику у Макиавелли. Но Рузвельт уже пришел к выводу, что ему следовало бы попробовать свои силы на политической арене. Обаятельный, отнюдь не бедствующий, более или менее образованный молодой человек из хорошей американской семьи, к тому же с определенным жизненным опытом за плечами, имел для этого немало самых разнообразных возможностей. В стране то и дело происходили какие-нибудь выборы, которым предшествовала длительная борьба двух соперничающих партий – демократической и республиканской. По традициям своей семьи Рузвезд был демократом. Постоянные гости Хайт-парка, однокашники, гротонцы, гарвардцы и колумбийцы, точнее все те из них – кто по окончанию университета посвятил себя политической деятельности, встретили бывшего редактора Гарвардской газеты с распростертыми объятиями. Он был свой. Свой по происхождению воспитанию, да к тому же еще обаятельно, красивый, способный одной своей улыбкой завоевать сердца людей. Короче говоря, в 1910 году 28-летнему Рузвельту Было предложено испытать политическое счастье на предстоящих выборах в законодательное собрание штата Нью-Йорк. Ни минуты не раздумывая, Рузвельт согласился. На Большом Красном Максуэле, едва ли не единственном автомобиле во всем графстве Датчес, Рузвельт коресил по избирательному участку. Еще будучи студентом, Франклин — Сделал предложение своей дальней родственнице Леоноре. В 1905 году они поженились. В мае 1906 года родилась дочь Анна. Затем в декабре 1907 года сын Джеймс. Нередкая жена с раздражением относятся к делам мужей, ибо эти дела сплошь и рядом отрывают мужей от семейного очага. Общественный темперамент – Элеоноры Рузвельт, будущее покажет это с особой наглядностью, не очень-то уступал темпераменту мужа. Уже в борьбе Франклина за место на скамье законодателей она все время была рядом с ним, сопровождая его в предвыборных поездках и замирая от страха, когда он внезапно прерывал очередную речь в поисках нужного слова. По общему мнению, Рузвельт в ту пору был еще весьма посредственным оратором. Со временем он освоит и это искусство. Его высокий баритон зазвучит спокойно и уверенно, паузы будут лишь подчеркивать весомость ударных фраз. Сила молодого Рузвельта была в другом. С первых же шагов своей политической деятельности он поразительно быстро устанавливал контакты с людьми, с необычайной легкостью завоевывал их расположение. Разумеется, многолетняя практика борьбы за власть в США выработала свои заповеди. Рузвельт широко пользовался ими, а вот те из них, которые он особенно хорошо усвоил. Не забудь похвалить город, где выступаешь. Сумей внушить людям, пришедшим тебя послушать, что они тебе друзья и ты им друг». «Никогда не веди прямой атаки на соперника, если можно, вообще не упоминай его фамилии, однако критикуй то, что соперник предлагает, и обещает то, о чем он умалчивает». И еще одну заповедь твердо усвоил молодой политик Рузвельт. «Не переоценивать выступление с трибуны и уделять особое внимание личным контактам с избирателями». А это была одна из тех наук, которую нельзя просто изучить на чужих примерах. Контакты с людьми должны быть дружескими, но далекими от фамильярности. Заинтересованность в делах собеседника должна производить впечатление неподдельно искренней, чтобы твой потенциальный избиратель не ощутил ни малейшей фальши. Прежде чем хлопать собеседника по плечу со словами Здорово, том», Нужно точно знать, с кем имеешь дело. Одному это может показаться развязной выходкой незнакомого человека, а другой может расценить это как сердечное приветствие, которым равный обменивается с равным. Длительное участие в различных избирательных кампаниях помогает кандидату выработать дежурную улыбку, тембр голоса, манеру пожимать избирателю руку, дружески хлопать по спине, и все же, и все же не обладая врожденным талантом общения с людьми, научиться этому трудно.